На довольно приличном расстоянии от этого места находился прекрасный тихий пляж, но путь к нему лежал через крутые скалы. В других местах, до которых добраться было легче, таких дивных пляжей, как этот, не было, и, наверное, поэтому число туристов на острове не увеличивалось. По горам было разбросано несколько православных монастырей, но монахи там придерживались очень строгих заповедей, так что обычным посетителям доступ в эти монастыри был закрыт. В общем, из моей брошюры следовало, что остров был самым обычным маленьким греческим мостовым и ничем особым среди прочих не выделялся, за исключением, пожалуй, одного. Непонятно по какой причине, но несколько англичан решили однажды, что этот остров обладает исключительным очарованием. Англичанам свойственна некоторая эксцентричность, и они с невероятным энтузиазмом соорудили целый посёлок летних коттеджей на холме неподалёку от порта. Примечательно, что во второй половине 60-х годов сюда переселились несколько английских писателей. Со сердца синее море и белые облака они писали здесь свои произведения, и некоторые позже получили высокую оценку литературной критики. Благодаря чему этот маленький греческий остров снискал в британских литературных кругах славу своеобразного романтического места. Впрочем, местные жители к такой блестящей литературной репутации своего родного острова не проявляли почти никакого интереса. Я читал всё это лишь затем, чтобы отвлечь себя от страшного чувства голода. Сохлопнув брошюру, я снова посмотрел по сторонам. Старцы по-прежнему сидели в кафе и всё так же смотрели на море. Им не надоело, как будто состязались, кто сможет смотреть в одну точку дольше всех. Был уже девятый час. И мой голод переростал в настоящую боль. Где-то жарили мясо, рыбу на гриле. Ароматы плыли по воздуху и жизнерадостным садистам сжимали в тисках все мои органы. Терпение иссекало. Я встал, взял сумку и решил отправиться на поиски ресторана. И тут неожиданно заметил женщину. Она быстро спускалась по каменной лестнице, и её освещали прямые лучи солнца, которая наконец склонилась к закату. опускалась на запади в море. Белая юбка до колен при ходьбе колыхалась. На ногах по-девичье строенных маленькие теннисные тапочки. Наряд довершала бледно-зелёная блузка без рукавов, шапочка с узкими полями и небольшая сумка через плечо. Женщина очень органично смотрелась на фоне сдержанного пейзажа, и походка её была столь естественной и вместе с тем будничной, что поначалу я подумал, наверное, местная. Однако женщина шла прямо в мою сторону, и чем ближе, тем заметнее становились восточные черты её лица. Я почти машинально опустился на стол и тут же снова вскочил. Она сняла солнечные очки и назвала моё имя. "Простите, что опоздала", сказала она. "Я была в полицейском участке. Вся эта бумажная волокита заняла ужас сколько времени. И потом я никак не ждала, что вы приедете сегодня, самое раннее завтра днём". У меня со стыковкой рейсов всё вышло удачно, ответил я. Полицейский участок. Мио посмотрела мне прямо в лицо и чуть заметно улыбнулась. Пойдёмте куда-нибудь, поедим и заодно поговорим обо всём, хорошо? Я сегодня только завтракала и всё. Вы как, есть хотите? Я сказал, что умираю от голода. Она повела меня в таверну сразу за портом. У входа стоял большой мангал, где на железной решётке готовили всяческую рыбу и моллюсков. Всё свежайшее, видно сразу. Мио спросила, люблю ли я рыбу, и я ответил, что да. Она сказала официанту несколько слов на ломаном греческом, и тот принёс графин белого вина, хлеб и оливки. Мы не стали произносить никаких тостов, просто наполнили бокалы и начали пить вино каждый сам по себе, чтобы хоть как-то притупить голод. Я принялся за хлеб грубого помола и оливки. Мио была красивой женщиной. Я принял это сразу как очевидную и простую истину. Хотя нет, на самом деле всё, наверное, было вовсе не так очевидно и просто. Вполне возможно, я серьёзно заблуждался, словно меня как-то затянул в себя поток чужих снов, где я не волен был что-то менять. Если посмотреть на всю эту историю сегодня, я не могу полностью исключить такой возможности. Единственное, могу сказать совершенно определённо тогда я считал её очень красивой. На тонких пальцах Мью было несколько колец. Одно простое золотое обручальное. Пока я старался поскорее утрясти в голове первые впечатления, Мью спокойно смотрела на меня, иногда поднося к губам бокал с вином. У меня такое чувство, что мы с вами уже встречались, сказала Мью. Наверное, потому что я так часто слышала о вас, почти постоянно. Сумирэ мне тоже о вас много рассказывала, сказал я. Мью приветливо улыбнулась. Когда она улыбалась, и только в этом мгновении, в уголках её глаз появлялись мелкие, очаровательные морщинки. "Что ж, тогда получается, мы уже знакомы", Я кивнул. В мёу больше всего мне понравилось её отношение к возрасту, которое она совершенно не старалась скрывать. По словам Сумерей, ей было где-то 38-39, но так и выглядела. хотя с такой прекрасной кожей и стройным упругим телом она легко могла выглядеть максимум на 30. Только добавить грамотный макияж. Но Мёу ничего не добавляла, похоже, принимала как должное, что возраст с годами выплывает наружу и была в ладу с собой и теми переменами, которые приносит время. Мёу положила в рот оливку, затем, взяв пальцами косточку грациозно, совсем как поэт, убирающий лишние знаки препинания из написанного стиха, бросила её в пепельницу. Извините, что позвонила вам посреди ночи, сказала Мёу. Я тогда не смогла вам толком ничего рассказать, у меня всё перепуталось. Я даже не понимала, с чего начать. Конечно, сейчас я ещё не до конца привела свои мысли и чувства в порядок, но по крайней мере в душе уже нет того хаоса, как раньше. Так что же наконец произошло? спросил я. Мёу сплела пальцы над столом, разжала руки, снова соединила их. Сумересть исчезла. И исчезла как дым, сказала Мью и отпила немного вина. Довольно долгая история. Наверное, правильнее всего рассказывать по порядку с самого начала, чтобы не упустить какой-нибудь тонкий нюанс. Ведь то, что произошло, само по себе дело очень тонкое, деликатное. Но в любом случае, давайте сначала закончим с едой. Сейчас уже не та ситуация, когда каждая секунда на счету. Да и голова на пустой желудок работает плохо. Потом здесь так шумно, поговорить нормально всё равно не удастся. Ресторан был битком набит местными жителями. Все говорили громко и энергично жестикулируя, чтобы не сорвать связки и расслышать друг друга, нам с Миу приходилось низко склоняться над столом и почти соприкасаться лбами. Официант принёс большую глубокую тарелку с салатом по-гречески и крупную белую рыбу зажаренную на гриле. Свою порцию Мью посолила, выжала на неё сок из половинки лимона и слегка полила оливковым маслом. Я последовал её примеру. Мы сосредоточились только на еде, не думая ни о чём другом, как сказала Мью, первым делом нужно утолить голод. Как долго вы сможете здесь пробыть, спросила она. Я ответил, что через неделю начинается новый семестр в школе, и к этому времени я должен вернуться. Будет не очень здорово, если я вовремя не появлюсь. Мю по-деловому кивнула, затем, сжав губы, стала что-то высчитывать в уме. Она не стала говорить ничего типа всё в порядке, вернётесь вовремя, или неужели всё прояснится так скоро. Просто сделала какие-то свои выводы и запрятав их в некий дальний ящик, продолжала спокойно есть. Когда мы перешли к кофе, Мю завела разговор о деньгах, которые я потратил на авиабилеты, спросила, как лучше их вернуть в долларах или дорожных чеках. "Или же я могу перевести деньги на ваш счёт в йенах, когда вернусь в Токио. Как вам удобнее?" "Сейчас у меня с деньгами более-менее нормально, так что эти расходы я смогу покрыть сам", сказал я. Мью продолжала настаивать, ведь это я просила вас приехать. Я покачал головой. "Дело не в том, что мне брать у вас деньги неловко. Просто если бы прошло ещё немного времени, я скорее всего и сам бы по своей воле сюда приехал. Вот что я хочу сказать". Мью немного подумав кивнула. "Я вам очень благодарна." за то, что приехали, трудно передать словами, насколько